Глава двадцатая. Пятница. Четыре часа сорок пять минут. Артемий Пауч в который раз попытался открыть намертво слипшиеся веки, но они никак не хотели двигаться, лишь конвульсивно подергивались. Сколько он уже тут валяется? Час или два? Истерзанное тело ломило. В мозгу маячили яркие пятна. Он ощущал, что сейчас снова потеряет сознание из-за обволакивающей туловище слабости. Кружилась голова. Во рту чувствовался сладкий привкус. Парташнивало. Неприятно сождило шею с левой стороны. Не открывая глаз, он отвернулся в сторону Из атрясся в жестоких судорогах его вырвало растирая по подбородку липкую бурую жижу лейтенант, собрав последние силы, с величайшим трудом наполовину разлепил левый глаз. Надо же, травинка уже не сочная, высыхает. А вот ещё одна. Он лежит на траве. Обана. Ты я гляжу, уже очухался, господин полицейский. Вслед за странным скрипучим голосом с иностранным акцентом раздался лёгкий серебристый смех, заставивший старшину забыть о своём состоянии и поднять голову. То, что он увидел, не являлось ему даже с жестокого похмелья. Сомнений у милиционера не осталось. Как его и предупреждала дальновидная супруга, он пропил последние мозги. Подобное существо, определённо не могло существовать в реальности, а стало быть, это означает одно: он добрался до белочки. Свихнёшься ты, дурак, с твоими пиянками, обещала ему жена во время утренних скандалов. Вот стерва, как в воду глядела. На Артемия Палоче смотрел человек не человек, зверь не зверь, что-то непонятное. Лицо узкое, рот как прорубленная щель с кроваво красными губами, между ними длинные зубы, кожа бело-серая, остроконечные уши. Не дать не взять, натуральный гоблин. из Властелина колец, которого лейтенант пару лет назад наблюдал в столичном кинотеатре. На что в облике гоблина окончательно перепугала милиционера, так это руки, висящие ниже колен, с паучьими пальцами, увенчанными чёрными когтями. Где он сейчас находится? Скорее всего, лежит лицом вниз на койке в психушке и ему колют в задницу препараты и если этот мордоворот не исчезает значит препараты не очень хорошие мордоворот сплюнул в пожухлую траву тягучей красной слюной ещё темно и похоже до рассвета осталось недолго лунный свет слабел растворяясь в небе, а одинокие звёзды среди чёрных облаков частично растаяли, начиная устало блёкнуть. Я тебя ещё тогда заприметил, когда ты к Андрею приезжал, прохрипел Гензель и сплюнул вторично, не обращая внимания на скованного ужасом милиционера. Домал сначала После того как Иванушку убили, к вам прийти, все рассказать, а потом рукой махнул. Но кто мне в таком виде поверит? Заверещат все, разбегаться начнут, да и отсыплют вам Андрюша денег. Вы это дело под сукно положите. Правильно я говорю? Артемий Палыч ответил странным горловым звуком, типа краткого "и". который вряд ли означал да или нет. Скорее всего, он понял, что перед ним не галлюцинация. Дёргаясь, он с хрипом закашлялся, чувствуя, как в кровь трескается оросшееся горло. "В общем, решил я от вашей деревеньки отчалить куда глаза глядят", продолжал вампир, задумчиво вглядываясь высцзающую в светлеющем небосклоне луну. Ну, а для того, чтобы не было скучно путешествовать, решил компаньонas с собой прихватить. У нас типа заочного знакомства уже было, а кроме тебя я тут никого не знаю. Слишком получилось, верно? Я тебя поцеловал. Ты у нас теперь типа Обертень в погонах. Гензель опять залился своим фирменным серебристым смехом, откровенно упиваясь паническим ужасом мешком лежащего на траве милиционера. Тот снова попытался закричать, но эта попытка сменилась новым, жесточайшим приступом кашля. Ат наивняк тупой. восхитился милицейским упорством на сфирату. Кесоль, ничего не понимаешь, что ли? Просики, ты теперь такой же, как я, так что прекрати рыпаться. Ситуация переменилась. На этот раз трясущийся лейтенант попытался закрыть глаза, чтобы не видеть перед собой это кошмарное рыло. словно сошедшая с полотна обкурившегося художника, который месяц назад твёрдо перешёл на героин. "Свитайт уже", объявил Гензель, не реагируя на честные потуги Артемия Палыча. "Надо мне отнести тебя в берлогу, которую я вчера у местного медведя отбил. Учти, Солнечные лучи тебе отныне так же вредны, как и мне. А вот в церковь можешь не бояться заходить, фигня всё это. Церковники такие байки придумали, чтобы их вурдалаки по ночам не навещали. Бред какой-то. Ты только раскинь мозгами. Что теперь? Вампир еврея не проникнет в синагогу. А вампир мусульманин не снимет обувь в мечети. Первое время ты будешь слаб, как ребенок, ведь фактически стать вампиром – это как пережить второе рождение. Впрочем, чего я тебе это рассказываю? Ты не бойся, лучше меня все знаешь. У вас так вампиры популяризированные, мама дорогая. Мы в свое время о таком счастье раньше и мечтать не могли, а тут-то кругом по кабельному крутит ночной дозор от заката до рассвета, салимов удел, кровососы, лафады да и только. Схватив милиционера за ногу, вампир поволок его по тропинке обратно в самую чащу, выпучив глаза. Артемий Павлович цеплялся за траву парализованными пальцами. По дороге он получил пару новых синяков, треснувшись об знакомые узловатые корни. В общем, вампиры в России это какая-то дешёвая попса, философски продолжал рассуждать Гензель. Честное слово, даже немного обидно. Понапредумывали всякой лажи от болды, и в гробом и спим, и распятие нам на лбу раны выжигает, и на солнце бегать не можем. Ну, летом и верно не можем, а зимой, когда снег лежит и погода минус тридцать, да пожалуйста, от чего не побегать? А что, летом никто из людей ожоги от солнца не получает? Каждый из вас хоть раз до да сгорал на пляже. Наша же кожа нежнее, кровью не подпитывается, вот и облизает в момент на жаре. А кто-нибудь из этих фантазёров хоть раз пробовал в гробу спать? Тихий ужас. Не повернёшься. Там бок жмёт, здесь колено давит. А ведь двухспальных гробов похоронная промышленность не создаёт. но ну так и нафиг тогда это надо в темной берлоге, куда на сферату притащил своего нового друга, было трудно дышать из-за спертого воздуха, пахло кислой шерстью, медвежьими испражнениями, а также недавно освеженной тушей. В углу в ложе запекшиеся крови валялись огромные куски мяса. Здоровенная мохнатая лапа с когтями, груду внутренностей и венчала голова бывшего хозяина берлоги с затянутыми кровавой плёнкой помутневшими глазами. Гензель подтянул милиционера к снапу, не свежей влажной соломы, разжал пальцы. Тот тяжело свалился вниз, словно куль с зерном, не в силах двинуть ни единой конечностью. спи, сказал вампир и заботливо подложил под его голову медвежью лапу. днём нам обязательно требуется высыпаться. когда проснёшься, я принесу тебе еды. тут мы проживём с месяц, а потом двинемся на запад. я решил надо всё-таки посмотреть Как там мой родовой замок в Богемии? Столько лет уже не был, ностальгия замучила. К счастью, тут всё проще, чем в городе. И ходить по земле легко, словно порхаешь. И я летать натурально скоро смогу, когда подрезанные крылья отрастут. Нам сейчас главное умотать как можно подальше от Андрея. Ох, если б я тебе рассказал, чем этот парень занимается в своём подвале и кто у него в потайной комнате лежит. У тебя бы очи вылезли ещё больше, чем когда ты меня увидел. Ладно. Давай, закрывай глазки и на боковую. Завтра ночью дел много. Тренировать, учить тебя всему потребуется. Будем вдвоём. заново осваивать этот незнакомый мир. Мы теперь с тобой, можно сказать, Робинзон и Пятница. О, знаешь, я тебя так и буду пока звать, Пятница. Не возражаешь? Мягко говоря, Артемий Палыч возражал. Несмотря на весь терзавший его ужас, он раскрыл окровавленные губы. намереваясь отправить урода по известному адресу. Да, господин, неожиданно просепел он и замер, поражённый этими непонятно как вырвавшимися у него словами. Он не ощущал ничего, кроме смирения и покорности. Вот и чудненько, кивнул Гензель, нисколько не удивившись. Я знал, что у нас быстро наступит полнейшее взаимопонимание что принести на завтрак белочку зайчочка или может сову ты пятница заказывай не стесняйся